Девятая. Жизнь вернулась в привычную колею, по которой катилась семь лет до появления в ней Идана Уиндема, но с поправкой на наличие Скотта Харрисона. В тот злосчастный вечер, получив целомудренный поцелуй в щеку и попрощавшись со Скоттом, Лора зашла в дом и первым делом отыскала телефон. Не переодеваясь, только сбросив туфли, села за кухонный стол, подперла лоб рукой, нажала на кнопки разблокировки. Тридцать шесть сообщений. Начиналось все мило, в обычной язвительной манере. Несколько минут подряд Иден присылал шуточки, фотографии пиццы, пива, своих вытянутых ног и сериалов в телевизоре. Дальше тон неуловимо менялся, и так до тех пор. Пока в сообщениях не пошли восклицательные знаки, потом начались пропущенные вызовы. Сорок два звонка. Лора тяжело вздохнула, уронив голову в ладони. Она совершила всего одну, на первый взгляд незначительную ошибку, и так дорого за нее заплатила. Хотя Ида н и унизил ее так жестоко, но и его можно было понять. Лора понимала. В горле стоял ком, не желающий проходить. Она поднялась со стула, щелкнула выключателем и в темноте п о б р е л а в свою еще детскую спальню. Сменить комнату она тоже не решалась, но так было даже лучше. Она лежала в своей старой кровати, уставившись в экран мобильника с открытыми сообщениями, пока не уснула, прямо в платье и с ненавистными линзами в глазах. С тех пор Прошла неделя. Скотт появлялся на ее пороге каждый вечер, и каждый вечер они ужинали в дорогих местах. Каждый раз в новом. Он был само внимание и забота, обаятельный, веселый, восхищенный. В обнимающих медовых глазах было столько восхищения, что ни одна женщина не смогла бы остаться равнодушной. Лора не стала исключением. С каждым днем Он нравился ей все больше и больше. Он был мягким, но решительным. Появляясь в общественном месте, моментально давал понять всем окружающим, что Лора принадлежит ему, положив руку на Талию или приобняв за плечи. Доставив к дому, Скотт неизменно провожал ее до двери, долго целовал и ждал, когда она зайдет внутрь и закроет дверь, а потом уезжал, не пытаясь проникнуть в дом. Если бы Лори кто-то рассказал, что настоящего принца она встретит, сопровождая мужчин на общественные мероприятия, вообще-то это называется эскорт, но многие любят придавать слову пошлый подтекст. Она бы рассмеялась и скептически покачала головой. Но, видимо, у кого-то сверху были свои планы на сей счет. Во всем происходящем был только один неприятный момент. Она до сих пор умело уходила от темы. Когда разговор касался детства или р о д а д е я т е л ь н о с т и не получив внятного ответа, Скотт как-то сам сделал вывод, что Лора переводчик, что было в некотором смысле правдой. Вот только переводчик в крупной компании звучало красиво и весомо, рисовало в воображении стеклянный офис, переговоры с иностранцами и саму Лору в дорогом деловом костюме. А волосы в этой красивой картинке у нее были прежние. длинные, спускающиеся ниже талии. Реальность же могла припечатать скота к земле белыми спортивными кроссовками, которые она выбирала в магазине долго и тщательно, заставляя продавцов себя ненавидеть. Лора ничем не подтверждала догадки мужчины, ограничившись расплывчатым определением лингвист. Но и открывать правду не спешила. Сколько раз она измученная. В растянутой майке, обрезанных, превращенных в шорты джинсах, падала в кровать, забывая снять очки и те самые кроссовки. Несчетное количество раз Лора не обольщалась на свой счет. В такие моменты в ней нет ничего от той женщины, которая вечером выходит на крыльцо в линзах, платье и на каблуках. Поэтому каждый раз, когда разговор хоть как-то касался работы, Она плавно поворачивала его в другое русло. Она не готова, не сейчас. В остальном же все было неплохо, жизнь продолжалась. Про Идана Лора почти не думала, кроме тех моментов, когда вечерами перечитывала 36 сообщений и тихо ненавидела себя. Что случилось, были виноваты американки. Иначе Лора ни за что не оказалась бы в той ситуации, в которой оказалась. Компания из пяти шумных, в з б а л м о ш н ы х американок прилетела, чтобы отметить девишник. Почему Британия? Потому что здесь больше всего британских мужчин с британским акцентом. Мужчина и акцент – два главных критерия в выборе страны для девишника. Почему не испанцы с их т о м н ы м мурлыканьем миамор на ночном пляже Майорки? Этот вопрос Лора задать постеснялась. Пять высоких красивых амазонок с длинными пушистыми волосами разных оттенков долго уговаривали л о р е л е я на эту авантюру. Сначала они просто попросили гида, милую рыженькую девчушку, порекомендовать им хороший бар. Лора практически ничего не знала о барах. н и о хороших, не о плохих. Если туристы задавали ей вопрос, она ориентировалась на мнение коллег и Google. Времена, когда она бывала в барах, давно канули в лету. По долгу службы она заглядывала в некоторые заведения для оценки обстановки, но все равно не могла порекомендовать иностранцам что-то, основываясь на личном опыте. Примерно это л о р я ответила американкам, но они настаивали. Поэтому она с чистой совестью повела их в единственный немного знакомый бар в Ковентгарден. Выбор был неслучайен. До дома не слишком далеко, и доставив американок в нужное место, Лора собиралась тут же исчезнуть. Можно было отвезти их куда-нибудь в Комдент а у н с его барами, клубами и сувенирными лавками, которыми п е с т р е л и улицы. Но он больше подходил для ночной жизни. В этом он походил на шордич. Но именно воспоминание о вечернем шордиче и заставило Лору поехать в противоположную сторону. Это не профессионально, неправильно. Нельзя бояться популярных туристических маршрутов только потому, что на одном из них с ней чуть не случился кошмар. Однако прошло еще слишком мало времени, чтобы она могла спокойно ходить по таким местам и не бояться собственной тени. А Ковентгарден немного другой. Здесь рыночная площадь, соличными артистами, опера, театры и музеи. Уже от одного этого описания становилось не так страшно оказаться одной на улице после наступления сумерек. Однако прекрасные амазонки, одна из которых через неделю собиралась выйти замуж за богатого, но судя по всему не слишком привлекательного бизнесмена, не могли допустить, чтобы Лора осталась одна. Оказавшись в шумном баре, они вцепились в нее и стали уговаривать составить им компанию. Девчонкам почему-то приглянулась маленькая рыжая англичанка. Они как старшие сестры опекали Лору весь экскурсионный день. осаживая самых наглых мужчин и давая подзатыльники непослушным детям. И сейчас американки очень хотели втянуть ее в свой праздник. л о р е л е я улыбалась и отказывалась, ссылаясь на важные дела и ревнивого бойфренда. Но именно в тот момент пришло сообщение от Скотта. Он писал, что ему нужно до ночи задержаться в офисе и поработать над одним важным процессом. Как на зло одна из Амазонок с высоты своего модельного роста заглянула через плечо Лоры в экран мобильника и радостно выпалила на весь бар. Она остается, и Лора осталась. Тихо порадовавшись тому, что на ней сегодня необычные привычные рабочие шорты и футболка, которые оказались в стирке, а черные брюки с завышенной талией на подтяжках и белая майка без рукавов. Если быстро привести себя в порядок в туалете бара, то можно не слишком заметно выбиваться из компании красоток. А дальше все закрутилось. Девушки пили и веселились, заставили бармена включить громкую музыку и танцевали на стойке. Первое время Лора стояла в стороне и просто наблюдала за ними, но в один момент что-то пошло не так. Она так и не поняла, когда начала рассказывать боевым амазонкам о себе, когда они сунули ей в руки первый стакан, когда стала пересматривать тридцать шесть сообщений и сокрушаться о своей глупости. Вся долго сдерживаемая тоска, одиночество, а теперь еще и тяжесть от обиды одного важного человека выплеснулись на дружелюбных мало знакомых женщин, которые уже завтра сядут в самолет и вернутся домой. л о р ей не подозревала, насколько сильно ей не хватает в е ч н о о недовольного глубокого баритона, серых глаз и нахмуренных бровей, а еще тех моментов, когда брови перестают хмуриться, а взгляд становится задумчивым, изучающим. Она уже давно так ни по кому не скучала. У нее не было людей, по которым можно скучать. Спустя примерно полтора часа. Американкам надоел этот конкретный бар, и они стали тянуть Лору к выходу на поиски нового заведения. Им захотелось обойти максимальное количество баров, пабов и клубов за одну ночь. Но в этот раз Лора проявила твердость и осталась сидеть на месте. Прекрасные амазонки по карте составили себе маршрут, обняли своего гида на прощание и со смехом и песнями покинули заведение. С их уходом стало как-то очень тихо. Другие посетители заскучали без ярких девиц, и бар начал быстро пустить. Бармен вздохнул с облегчением и приглушил музыку. А Лора все сидела за стойкой и пялилась в экран телефона, просматривая 36 сообщений. Иден запретил себя вспоминать о рыжей. После пары дней и ночей непрерывных размышлений он решил, что все случилось к лучшему. Ему достаточно того адреналина, который он получает четыре дня из восьми. В остальное время нужно просто спокойно жить, беречь себя и свои нервы, а женщины этому не способствуют. Куда спокойнее, когда жизнь идет по намеченному кругу. И когда Иден окончательно поверил своим убеждениям, это снова произошло. л о р е л е я каким же дураком я был, что верил каждому твоему слову. Сначала показалось, что это сон. Иден отключился на диване в гостиной, но при этих звуках резко подскочил и несколько раз моргнул, пытаясь прогнать галлюцинацию. Не получилось. Песня играла не только в воображении. Но и где-то неподалеку, со стороны кухни, он поставил ее на один единственный контакт, просто чтобы злорадствовать каждый раз, когда она будет звонить, и так и не удалил. Подойдя к столу и взяв мобильник, Иден долго смотрел в экран, пытаясь сообразить, что все это значит. Клаус из Скорпионс допел припев и переходил на второй куплет, когда Ит все-таки нажал на кнопку ответа. Приложил телефон к уху и стал ждать. Там было тихо, почти. На заднем фоне гудели голоса, з в я к а л а посуда, однако рыжая молчала. Но потом раздался тихий всхлип. "Ид", жалобно протянула Лора. "Ты мне нужен". И т о п ё р с я к к р а й стола и уставился в пол. "Я п о л ь щ ё н буркнул он после паузы. "Запери меня". Я хочу домой, не внятно продолжила рыжая, заставляя и д а тяжело вздохнуть и закатить глаза. Где ты? Было около полуночи, когда Иден тяжелой походкой вошел в бар в Ковентгарден и осмотрелся. Неплохое место, но не сказать, чтобы тут бурлила жизнь. Несколько человек пили п и в о за столиками и пялились в экран телевизора, подвешенного в углу. Компания под выпивших студенток громко смеялась, похоже, они что-то отмечали. Возле барной стойки на высоком с т у л е сидела девушка, хотя сидела – это громко сказано. Голова ее лежала на самой стойке, рыжие волосы разметались по столешнице. Одну руку она подложила под щеку, другая безвольно упала на колено. Иден потёр рукой глаза и с шумом выдохнул. Мать. Твою. Подойдя к рыжей, он сел на соседний стул, боком к стойке, обреченно всмотрелся в лицо Эльфики. й Она безмятежно спала. Ее абсолютно не волновало, что сознание покинуло тонкое тело посреди бара. Ее-то не волновало, но нервная система Идена подверглась очередному испытанию на прочность. Большие квадратные очки знакомо перекосились и п о в и с л и на кончике в е с н у ш ч а т о г о носа. Рядом с ней на столешнице валялся мобильник и почти пустой стакан с неизвестным содержимым. Иден снова тяжело вздохнул. Это ее? мрачно спросил он у подошедшего бармена, тыкая пальцем в стакан. Бармен кивнул. Иден резким движением опрокинул в себя остатки напитка и тут же поморщился, зажав рот сгибом локтя. Не слабо. п р о к а ш л я л с я он, в п е р и в взгляд в безмятежное лицо. Она расплатилась? Не успела. Хмыкнул бармен с у х о ж е н н о й бородой и закрученными усами. Ты Иден? О, ну замечательно, ничего нового. Его, как обычно, узнал посторонний человек. Иден повернул голову и бросил на парня хмурый взгляд. Точно, Иден. Ухмыльнулся бармен, протирая стакан. Не смотри на меня так. Мне успели сообщить. что ты лучший из людей, несмотря на хмурые брови, и что ты проломишь череп тому, кто посмеет приблизиться к ней ближе, чем на метр. Иден моментально напрягся, большие ладони сжались в кулаки. А к ней кто-то приближался? Подозрительно спросил он. Парень пожал плечами. Поглядывали тут некоторые, но твоя огромная популярность не дала им подойти. Да и я бы не позволил, не в мою смену. Иден благодарно кивнул бармену, достал из кармана несколько купюр и бросил их на стойку. Сняв смеснушчатого носа Лора очки, надел их себе на голову. Рыжая шевельнулась, глаза немного приоткрылись, превращаясь в узкие щелочки, губы растянулись в пьяные улыбки. "Ты приехал", счастливо протянула Лора. "Удивляюсь сам себе", ядовито бросил Ид. Улыбка тут же погасла. Глаза открылись чуть шире, а взгляд сделался печальным. Прости меня, со слезами в голосе пробормотала девушка. Я так скучала. э д е н снова потёр рукой уставшие глаза. Он буквально чувствовал на себе насмешливый, но заинтересованный взгляд бармена. Прекрасно представлял, как забавно они сейчас выглядят со стороны. Эта девица его доконает. Она за каким-то чёртом свалилась ему на голову на той свадьбе и продолжала преследовать, методично добивая остатки спокойствия и самообладания. И Иден уже решил, что пора перестать рефлексировать на тему этих убийственных отношений, а рыжая снова вляпалась. Хоть какое-то постоянство. Ну все, поехали. Скорее сам себе, чем кому-то, проговорил Ит, отнимая л а д о н ь от лица. Он надел на руку лямку маленького рюкзака, поднял Лору и перебросил через плечо. Я не могу висеть вниз головой, послышался приглушенный голос сзади. Меня с т ш н и т тебе на спину. Тебя не с т ш н и т еще несколько часов. Наслаждайся поездкой, едко ответил Иден, провожаемый взглядами и тихими смешками. А дальше была не слишком долгая поездка до уже родной Мансарды. Дом Лоры, Ковент Гарден и Шордич располагались почти как углы равностороннего треугольника. Расстояние от бара до обеих кроватей было одинаковым, но Иден выбрал свою, более знакомую и привычную. Сначала он нёс Лору по вечерней улице, пытаясь найти такси. Затем они какое-то время ехали, и последний отрезок пути девушка снова висела вниз головой, пока Иден поднимал её на третий этаж дома. И все это время не иссекал поток бессвязной речи. Прости за тот раз, я так виновата, я такая дура. Бабушка всегда говорила, что я глупая. Я не понимаю, почему ты один, от тебя даже пахнет тестостероном. Ты когда-нибудь слышал, как мурчит гепард? Это круто. Поищи в Гугле, как мурчит гепард. Ты тоже можешь так мурчать. От твоего голоса девушки должны растекаться в лужу. Ты не пробовал мурчать, как гепард? Я бы хотела, чтобы ты хоть раз мне помурчал. Ты не устал? Давай сядем, посидим. Тебе говорили, что у тебя красивый нос. Он такой ровный. Это удивительно. Почему тебе его не сломали? А потом родители разбились. в с х л и п И у меня осталась только бабушка. Схлип. А сейчас я одна. Пфф, кажется, моя слюна потекла тебе на куртку. Я мерзкое чудовище. Когда увидела тебя в первый раз, подумала: чёрт! Ой, я не заплатила за виски. Ай-ай-ай! Я так одинока, а ты такой замечательный и так обо мне заботишься. Почему у тебя нет девушки? Почему я вешу вниз головой? и д а н не мог бы ты не шатать землю? Я хочу сфокус, сфокусироваться. с ф о к у А где мои очки? Чёрт, я потеряла очки. Я подумала тогда, что будет неправильно спать с незнакомым человеком, даже с таким магничич, магнитич магнитическим. Но ты так на меня смотрел, и я не смогла тебе всё сказать. А потом закрыла дверь. Не сердись. Гепарды, они как Ко ты, большие, сильные, красивые ко ты, как ты, и они мурчат, как ко ты, м р Послушай, как мурчит гепард. Если бы только ты мне так помурчал тогда в такси, я бы не закрыла дверь. После этой фразы, во время которой Ида нуложил Лору в свою кровать, ее сознание потухло. Он положил очки на прикроватную тумбу, стащил с ног девушки кроссовки. Я остался стоять рядом, смотрел на короткие локоны цвета сжженного сахара, разбросанные по его подушке, на курносый нос и фигурку с тонкой талией, затянутую в узкие брюки на подтяжках. Сколько глупостей она наговорила, а завтра даже не вспомнит о них. И ведь за все это время она ни разу не у п о м я н у л а юриста, только бабушку, очки и гепардов. Идо накрыл Лору одеялом, провел пальцами по ее скуле, губам, и тихо вышел из комнаты. Зайдя в ванную и опершись руками на раковину, долго всматривался в отражение в зеркале. Все это время он улыбался.